Глава, сорок пятая. Исцеление. Вскакиваю от неожиданности и вижу его во всей красе. Дракон, да ещё в такой глубокой стадии трансформации. От человеческого на лице уже практически ничего не осталось. Почти всё тело покрыто чешуёй, а за спиной разворачиваются крылья. Ещё чуть-чуть, и будет совсем поздно его возвращать обратно. «Рейнард, где же он, когда так нужен?» Или хотя бы Фил?» Дракон видит меня, и в его глазах вспыхивает охотничий огонёк. «Проклятие! И бежать уже бессмысленно. Всё, что я могу, затормозить, может чуть-чуть откатить его превращение. Но окончательно помочь получится только с зельем, которого у меня, конечно, с собой нет». Дракон делает тяжёлый шаг ко мне и громко фыркает, выпуская из ноздрей дым. Я поднимаю руки с горящей на них светлой магией. Дракон рычит, зубы показывает, делает шаг назад. В голове проносится мысль, что когда брат так оборачивался, его тоже, наверное, все боялись. Кто ему мог помочь? Никто. Все только расступились в разные стороны, разбежались с криками, звали инквизиторов. А я просто никак не могла успеть к нему. Так и не смогла себя простить. Сейчас или никогда. Направляю магию на дракона. Он будто каменеет, замирает, а потом потихонечку успокаивается, будто засыпает. Вот так, мой хороший. Вкладывая все больше своих сил, говорю я. Иди отдыхать, я позабочусь о тебе. Дракон начинает уменьшаться, исчезают крылья, морда становится более человечной. Из глубины парка слышу топот мужских ботинок. «Инквизиторы?» «Давай же, милый, давай!» Я уже касаюсь своими ладонями его предплечий. «Чуть быстрее!» Голова начинает кружиться. Я думала, у меня и так не получится, а он почти полностью стал человеком. Теперь главное – увести его отсюда, чтобы ищейки не нашли, пока он полностью не вернётся в свой нормальный вид. Слегка качнувшись, я беру его за руки. «Вливаю ещё свет и тяну к кустам. Но дракон, как это обычно и бывает после трансформации, стоит и ничего не видит, не реагирует на внешние сигналы. Проклятье! Обычно на этой стадии Фила и его друзья забирали драконов с собой. Что же делать?» Звук торопливых шагов всё ближе. И я уже тяну его изо всех сил, но сама сваливаюсь в кусты. «Только не совсем». потому что меня подхватывают крепкие руки и окутывает ароматом кедра с горчинкой. Поднимаю глаза и вижу глубокий и очень задумчивый взгляд Рея. Он держит меня как ценность, как сокровище, крепко и с чётким посылом, что никому не отдаст. Рейнард прижимает меня к себе. «Варгус, попробуй, заодно попрактикуешься». Только сейчас я замечаю, что Рейнард не один. С ним Варгус и... Данте, приведите сюда Фила, он заберет. Все помним, что говорим инквизиторам. Все кратко кивают. Данте скрывается на соседней дорожке, а Варгус кладёт ладони на шею частично трансформированного дракона и вглядывается в его пустые глаза. Неужели Рейнард его обучил? Удивление и недоверие заставляют меня всмотреться в лицо темного. Он сосредоточенно следит за действиями Варгуса. Между бровями хмурая складка. Челюсти сжаты, дыхание напряжённое. Все мышцы будто одеревенели. Только когда незнакомый развоплощённый дракон сделал глубокий вдох и шокированно отшатнулся, я почувствовала, как под моими пальцами плечи Рейнарда расслабляются. Прижимаюсь к нему ближе. Опасность миновала. С облегчением выдыхаю я, и чувствую, как меня покидают последние силы, медленно перетекая к тёмному. «Что за ерунда?» «Последнее, о чём я успеваю подумать, перед тем, как отключаюсь».